Письмо 118 «Сенека приветствует Луцилия. Ты требуешь, чтобы я писал чаще. подведем к счет. Несостоятельным окажешься ты. Мы уславливались, что твои письма будут первыми. Ты пишешь, я отвечаю». Но не буду прижимист, я ведь знаю, что тебе можно поверить в долг, и все дам досрочно. При этом я не буду поступать, как Цицерон, человек весьма красноречивый, который велел Аттику, даже если не о чем будет говорить, писать все, что взбредет на ум. Мне всегда будет о чем писать, хотя и не стану заниматься вещами, которыми заполняет свои письма Цицерон. Кто выступил притязателем на должности хлопочет о выборах? Кто борется своими силами, кто чужими руками? Кто домогается консульства, полагаясь на Цезаря, на Помпея, на свою ловкость? Какой несговорчивый ростовщик Цицилий? от которого даже близкие не получат ни гроша, <свят> иначе как из 12%. процентов. Лучше заниматься своими, а не чужими пороками, разобраться в себе и посмотреть, как много есть вещей, <свят> на которые мы притязаем, но не можем собрать голосов. «Вот что самое благородное, мой Луцилий!» Вот в чем безмятежность и свобода, ничего не домогаться, а миновать площадь, где фортуна ведет выборы. Неужели, по-твоему, неприятно, когда трибы созваны, когда притязатели на должность трепещут от неизвестности на своих возвышениях, И один обещает деньги, другой действует через посредника, третий покрывает поцелуями руки, до которых он, будучи избран, и дотронуться не захочет. И все в оцепенении ждут крика глашатая. «Стоять в стороне и смотреть на это торжеще, ничего не покупая и не продавая». А насколько больше радость того, кто спокойно взирает не на консульские и не на преторские выборы, а на те великие, на которых одни хлопочут о годичных должностях, другие — о пожизненной власти, третий — об удачном завершении войны и триумфе, четвертый — о богатствах, те — о женитьбе, о детях». Эти — о своем здоровье и о здоровье близких. Сколь великой будет душа того, Кто один ничего не станет домогаться, Никого не захочет умолять и скажет, Что мне до тебя, фортуна, Я не дам тебе власти надо мною. Я знаю, у тебя катонов проваливают, А избирают ватиниев». И я ни о чем не прошу. Вот что значит взять фортуну в свои руки. Вот о чем мы можем писать друг другу, не боясь исчерпать этот предмет. Меж тем, как на нас с беспокойством смотрят тысячи людей, которые, чтобы добыть что-нибудь себе же на погибель, попадают из одной беды в другую — и гонятся за тем и за другим, чтобы вскоре от него же бежать или им погнушаться. Кто, достигший, довольствовался тем, что представлялось ему покрывающим с избытком все желания? Счастье, вопреки общему мнению, не жадно, а слишком ничтожно, чтобы кого-нибудь насытить. Тебе кажется высоким то... Отчего ты далеко, а взойди наверх, и оно окажется низким. Пусть я буду лжецом, если тебе и тогда не захочется взойти выше. То, что ты считал вершиной, только ступенька. От незнания истины плохо всем. Люди мчатся, словно вдогонку за благами, обманутые слухами, а потом... Достигнув и немало выстрадов, видят, то достигнуто ими или дурно, или тщетно, или меньше, чем они надеялись, а немалая часть людей дивится обманчивым издалека вещам, и большое кажется толпе благом.